Аристея Ахилла Не бывало прежде таких сражений, Не стояла прежде на кону такая слава, Не случалась прежде такой кровавой резни. Боги знали, пришел день, памятный навсегда. Зев сметнул молнию, Афина с Аресом сшиблись щитами, Посейдон встряхнул землю могучими содроганиями. Ахилл искал Гектора и вызывал его на бой, но первым к Ахиллу вышел Эней. — Ты, Эней, пастушонок! — ощерился Ахилл. — Думаешь, если убьешь меня, прямо оставить тебе престол Трои? У него есть сыновья, а ты никто — никто! Эней не устрашился и метнул копье. Наконечник пронзил бронзовые и оловянные слои ахиллова великого щита, но увяз в мягкой золотой сердцевине. Эней поднял громадный валун, Ахил ринулся вперед с мечом наголо. Кто-то один наверняка погиб бы, если б Эней не исчез в громадном вихре пыли. Посейдон при всей его любви к грекам Энея тем не менее спас. Знал Посейдон, что судьба Энея исключительной важности. Ну что ж, вскричал Ахил, озираясь, не я один любим богами. Да и пусть, тут навалом троянцев есть кого убивать. И впрямь. Кружась волчком, Ахил бросился в гущу троянского воинства и стремительно прикончил Эфитиона. Гиппадаманта и Демолеона, сына Антинора, Полидор, младший сын Приама, которому отец воевать запретил, не удержался и полез в драку. Оказавшись лицом к лицу с величайшим среди греков, он обратился в бегство, но ему не хватило проворства, а Хил уложил его копьем в спину. Гектор услышал пронзительные крики самого младшего своего брата и метнул копье в Ахилла, Однако порыв ветра прервал полет орудия или, как намекает Гомер, сбила его с пути сама Афина. Наконец-то Гектор попал в его поле зрения. Ахилл настиг его жуткими воплями, но боги вновь вмешались, и Гектор исчез в клубах тумана. В этот раз добычу у Ахилла отнял Аполлон. Разъяренный Ахил порешил еще сколько-то троянцев. В описании того, каков Ахил в своих убийствах, Гумер безжалостен и неумолим. Дриоп пронзен копьем в шею. Демух пробита колено, после чего порублен на куски. Братья Лаагон и Дардан поражены копьем, покрошены. Юный Трой, сын Аластера, рассечена печень, зарезан. Мулий! Копье из одного уха в другое. Эхекл — сын Агенора. Голова расколота, кровь стекает по лицу. Девка Леон, проткнут копьем, Насажен на него, обезглавлен. Ахил, Вот его Аристея! Безжалостная оргия крови! Неукротимый циклон! Яростный лесной пожар! Испятнанная кровью колесницы его катилась по трупам земля насквозь пропиталась темную кровью когда Ахил прижал троянцев к реке с стремительной чередой убил он ферселоха медона остепила Мнесса, фразия эния и афилеста после чего разделался с ликаоном еще одним сыном прямовым и швырнул труп его в реку Скомандор, чьи воды захлебывались мужами и лошадьми погибшими, умолял прекратить. Ахил лишь смеялся и губил все больше троянцев, сваливал их тела в воду. Кипя возмущением, скомандор призвал Аполлона, пусть прикончит Ахила и подарит троянцам победу. Услышал Ахил, измученный вопль речного бога, нырнул в реку и принялся биться. С водой. На миг командора пешил и замер. Этот смертный спятел. Он смеет сражаться с рекой. Но затем встряхнулся, вскинулся и превратил струи свои в белопенную стремнину. Ахилла понесло течением. Он потянулся к вязу, что склонялся к воде, и вытащил себя из потока. Однако скамандер не унялся. Послал вслед за Ахилом исполинскую волну, громадный шквал стремительных вод, какие даже прытки Ахил не смог обогнать. Накатила волна. Барахтаясь, едва не утопая, Ахил вскричал в отчаянии: Не дайте мне здесь сгинуть просто так! Позвольте сразиться мне с гектором, победитель пропасть! Хотя бы дайте пасть мне героям от его руки! У Гомера Ахил в отчаянии представляет себе образ крестьянина, пытающегося перейти реку в брод, лечь в пучинах реки, как молодой свинопас, поглощенный бурным потоком осенним, который хотел перебресть он. Боги вняли. Гера велела сыну своему Гефесту наслать огонь, что растекся по речному берегу. Сама она раздувала его ветрами, Пока река не зашипела, не забурлила и не пошла паром, а с не возопил в муках и не отпустил Хила, Тот уж выбрался из воды и вернулся на равнину, чтобы там продолжить убивать. Прям смотрел со стен Трои и видел, как его армию уничтожают не только Ахил с мирмидонянами, но их поддерживает вся воодушевленная и вдохновленная Ахейская рать. Царь Троянский велел открыть ворота и принять отступавших бойцов. Ахилл, воя, как бешеный пес, ринулся следом. Сын антинора Агенор, пусть и ужасно напуганный, метнул в Ахилла копье и хорошо метнул, однако наконечник отскочил от свежевыкованных поножей Ахилла, и Ахейский воитель, даже не сбившись с шага, Бросился за Агенором. Аполлон унес настоящего Агенора прочь, а сам принял его облик, дразня Ахилла и ведя его через всю равнину Илеона, давая время сбегавшим троянцам скрыться в городе. Наконец Аполлон-Агенор со смехом исчез, а рассвирепевший Ахилл поворотился срывать свою ярость на Трое.